Талийран. На страницах с 8 по 86. Глава первая. Фигуры князя Талийрана в памяти человечества высится в том ограниченном кругу людей, которые, если и не направляли историю по желательному для них руслу, как это долго представлялось историкам идеалистической, особенно так называемой героической школы, то являлись характерными живыми олицетворениями происходивших в их эпоху великих исторических сдвигов. С этой точки зрения биография Телли Рана еще ждет своего исследователя, чтобы заполнить в научной историографии тот пробел, который, например, так блистательно заполнил в литературе о Наполеоне III Маркс в старой, но не стареющей книжке о 18-м Луи Бонапарта. Краткая характеристика, которую я попытаюсь тут дать – не преследует и не может преследовать цели представить исчерпывающий анализ исторического значения личности и деятельности Толерана. Моя задача лишь подготовить читателя предлагаемых мемуаров к тому, как именно, производительнее всего, подходить к их чтению. А достигнуть этой цели в данном случае мне возможно только одним способом. Обращая внимание читателя не на то, что говорит Толеран, но на то, о чем он умалчивает. князя толерана называли не просто лжецом но отцом лжи и действительно никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины такого умения при этом сохранять величаво небрежный незаинтересованный вид безмятежное спокойствие свойственное лишь самой непорочной голубиной чистоте души никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания как этот в самом деле Необыкновенный человек. Страница девятая. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. И действительно, этот эпитет к нему как-то не подходит, он слишком слаб и невыразителен. Толерант сплошь и рядом делал вещи, которые по существу скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельств. Взял с американских уполномоченных взятку сначала в 2 миллиона франков, а потом при продаже Луизианы гораздо больше. Почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей-державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов. Потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 году. Был фактическим убийцей герцога Энгиенского. искусно направил на него взор и гнев Наполеона. Предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Александра I, потом Александра I в пользу Метерниха и Кестлюри. Способствовал больше всех реставрации бурбонов, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию так называемого короля баррикад Луи Филиппа, английским правительством и остальной Европы, и так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измены предательств, и эти деяния были связаны с такими грандиозными историческими событиями, происходили на такой открытой мировой арене, объяснялись везде, всегда без исключений, до такой степени явно свои корыстными мотивами и сопровождались так непосредственно материальными выгодами для него лично. что при своем колоссальном уме Талиран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного своего акта. Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немыслим был бы успех предприятия. А уж сам этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о ходах и проделках. Что же касается так называемого общественного мнения... а еще того больше суда потомства и прочих подобных чувствительностей, то он был к ним совершенно равнодушен и притом вполне искренне. В этом не может быть никакого сомнения. Вот эта черта непосредственно и приводит нас к рассмотрению вопроса о той позиции, которую занял князь Толейран Перегор, герцог Беневенский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, В эпоху тех повторных штурмов, которым в продолжении его жизни подвергался родной ему общественный класс – дворянство со стороны революционной в те времена буржуазии. Страница десятая. Он родился в 1754 году, когда только что умер Монтескье, и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и начинал Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и Даламбера уже постепенно сформировался главный штаб энциклопедии. А умер в 1838 году. в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть, и то слабые, то свирепые пороны последующей феодального строя на фоне колебаний и метаний римской католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиной, потом вне Франции – наполеоновской великой армии. Что кроме дворянства, буржуазии церкви есть еще один голодающий, а потому опасный класс людей, который начиная с апреля 1789 года с разгрома фабрикантов Ревильона и Анрио и кончая при Реалем 1795 года много раз выходил из своих грязных троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий, и, жертвую жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный переворот, это князь Толеран знал очень хорошо. знал также, что после первого, особенно после четвертого при Реале 1795 года, эти опасные голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои логовища. Причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 года целых 35 лет сряду, ему можно было почти вовсе их не принимать уже в расчет при своих собственных серьезных, то есть карьерных соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе. Знал также, что и после 26 июля 1830 года с этим внезапно вставшим Грозно после 35-летнего оцепенения, голодающим по-прежнему так называемым чудовищем, должно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, а уже с 9 августа того же 1830 года вновь появились те знакомые элементы, с которыми... приличному и порядочному человеку, думающему о своей карьере и доходах, всегда можно остолковаться и сторговаться. Новый король и новый двор, однако, с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу, вплоть до мирной кончины в 1838 году, которая одна только могла в самом деле означать серьезный перерыв в этой блистательной карьере, и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же, Наивно-ироническое восклицание. Неужели князь Толеран умер? Любопытно узнать, зачем ему это теперь понадобилось. Страница 11. До такой степени все его поступки казались его современникам, всегда преднамеренными и обдуманными, всегда целесообразными с карьерной точки зрения и всегда в конечном счете успешными для него». Итак, рабочий класс, кроме указанных моментов, можно ему не принимать во внимание. Крестьянство, то есть та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и всегда пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Толерану нужно серьезно считаться. Дворянство, буржуазия и церковь. Он только попозже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил играет лишь способную, а не самостоятельную роль. Но, впрочем, уже с 1789 года при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную сыграть в самом деле роль ведущую и решающую. Дворянство и буржуазия – вот две силы, находящиеся в центре событий, те силы, из которых каждая в случае победы может осыпать кого захочет золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь. По стародавнему спортивному английскому выражению «толеран не ошибся». Взрыв революции застал Толерана, делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда, очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей, к 34 годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы. Вступив в свет без гроша денег, он имел разнообразные, довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен, Вступив в духовное звание исключительно потому, что вследствие несчастного случая в детстве сломал ногу, а Хромелый был не способен к военной службе, он ненавидел свой священнический сан, всеми силами души делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел жизнь отчасти царедворцам. отчасти биржевого спекулянта. Но, несмотря на ловкое добывание денег, тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты, ничего похожего на сколько-нибудь прочный обеспеченный капитал у него не было, и в помине вплоть до самого начала революции. И кроме того, было уже к тому времени на лицо еще одно неприятное и беспокойное обстоятельство. Его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. Страница 12. Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга, за деньги он бы продал свою душу, и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото. Так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 году Мирабо, имевший несчастье нуждаться в дорого покупавшихся услугах толерана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных умственных способностей этого человека, но и никто не сомневался в полной готовности его на любой самый черный поступок, если это может принести ему выгоду. К чему он стремился, что в нем было сильнее, честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников полагало, что корыстолюбие и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. Прежде всего, не быть бедным. Прежде всего. Это совет-афоризм неоднократно высказывался Толераном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты, но земли, и дворцы и франки, если они в золотой чеканке, остаются. что земли и франки тоже изредка подвергаются большой опасности, в особенности пока они загнанные в свои трущобы и не обезоруженные люди Сент-Антуанского предместья, это Толерант тоже хорошо понимал, но именно потому он и не сомневался, что на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загоняться в свои пещеры. Значит, об этом нечего и говорить, и можно для практических целей при деловых соображениях считать земли и франки вечными благами, а титулы и министерские кресла – приходящими. Власть для него большая ценность. Только власти дает деньги, это главная ее функция. Конечно, власть дает сверх и приятное ощущение внешнего почета и могущества, но это уже на втором плане. Точно тоже можно сказать и о женщинах, в которых некоторые биографы видели другую основную страсть Толерана. Женщины хороши главным образом потому, что через их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие, то есть доходные места. Правда, женщины и сами по себе дают сверх того много хороших минут, но это для Толерана тоже было на втором плане. И власти женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги, все остальное приложится. Если мы вглядимся внимательно в поступки и движения Толерана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся, не в пример всем прочим своим так называемым принципам. Страница 13. Вот первая молодая предреволюционная эпоха его жизни, первые его 35 лет. Известны классические слова Толерана. «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни». Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Толерана не было никакой власти, во-вторых, была довольно твердо установленная репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и, если не в изобилии, в довольно большом количестве деньги – женщины помогали его карьере помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже по подрядам по откупам по спекуляциям женщины создавали ему успех во влиятельных салонах что же касается репутации то эта статья заметим с самого начала занимала толерана чрезвычайно мало и в переходные эпохи, когда дворянско-феодальный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждаются не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII века или России конца XIX и начала XX века, это чуть ли не... Намеренное, презрительное бравирование общественным мнением становится явлением весьма характерным и почти обыденным именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немыслимый, и при Людовике XIV министры воровали... Весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии на вопрос, как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили, генеральный контролер Колонн осмелился с юмором ответить. Потому-то потому потому я и взялся заведовать королевскими финансами, что личные мои финансы уже очень оказались расстроены. Процветало казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I, и при Николае I, но только в период между 1 марта 1881 года и 28 февраля 1917 года на слова подрядчика «Я дам вашему превосходительству 3000, и никто об этом и знать не будет», стал возможен переданный потомству директором горного департамента Скальковским «Классический ответ его превосходительства». «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте, кому хотите». В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Толерана. Страница 14. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, факторы. Весь этот люд, кишевший на Рью-Вивиен, и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Толеране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку. При дворе все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное долгополое аббатское платье, стесняло, что хоть деньги и плыли в руки, но плывали так же быстро и даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда не хватало. Стесняло в особенности сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было возможно по каноническому праву, то немыслимо по бюджетным соображениям. Епископу Оттенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Толерану. Вот это в самом деле, как мы знаем, фактически заставляло изредка пригорюниваться Толерана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили редко. Сладость жизни от этого, в общем, для него не уменьшалась. Но вот грянула революция. Предвидел ли Толеран революцию? Ее предвидели и не такие проницательные мы, но мало кто предсказал хотя бы в общих чертах ее развитие и ее формы. Пресловутое пророчество Казота о казни королевской семьи и гибели всех его собеседников-аристократов является сочиненным впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тена, и еще до Тена вдохновила Лермонтова. На пиршестве задумчив он сидел. Пиршества, на которых так часто сиживал Толеран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкую и обеспеченную жизнью кругу людей революция еще весной 1789 года представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей королевой Марии Антуанетты состязанием в красноречии на разные великодушные популярные темы, а также перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей, а потом, когда наступит концу лета каникулярный перерыв, то члены генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди облагодетельствованных ими поселян. Самая деятельность, созданных на 5 мая 1789 года Версаль, генеральных штатов вовсе не представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной тем более вооруженной борьбы. Но уже очень скоро, уже в первые недели после начала заседаний Толерант стал ясно видеть, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев, и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Страница пятнадцатая. что третье сословие подавляющее, вне всяких сравнений сильнее двух других, и в Генеральных Штатах, и везде, это он понял с первых дней. А поэтому, как он сам говорит, оставалось лишь одно разумное решение – уступать до того, как к этому принудит силу, и пока еще можно было поставить себе это в заслугу. Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегии, защитником угнетенных». Он даже исторически отказался от взятки, которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова, при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе. «В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести гибели». Он без колебаний покинул погибающий корабль, точнее, те части погибающего корабля, где так беспечально и роскошно протекала до сих пор его жизнь, и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения. Он перешел из зала духовенства в залу третьего сословия. Но события развивались. Взятие Бастилии было для него тем страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, Политика бессильного, но явно злостного сопротивления ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водой уже не те или иные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Нужны были окончательные, роковые, бесповоротные решения. Толерант Вёрд знал, что старый режим нужно немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазии реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению, самим. Правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для этого рано революционный процесс был с самого начала и остался до конца дней его по существу в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда ни один момент не принимал искренне, не мирился от души с полной передачей власти в оставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми перспективами, освободительными и уравнительными мечтаниями, как бывали эти увлечения у некоторых других аристократов в последние годы перед революцией в первые ее времена. Отвращение и боязнь других чувств к восставшей массе Толеран никогда не питал. Страница 16 -я. Но приницательный, отчетливый ум ясно указывал ему, что перемежающаяся политика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх перед надвигающимся переворотом был так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самых кадров в самой обстановке беспечальной жизни так велика, что Толеран в первый и последний раз в жизни решил раньше, чем перейти в стан сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой. Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной национальной гвардии, а король готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой, в ночь с 16 на 17 июля в Марли во дворец явился епископ Отинский, князь Толеран, и попросил свидания с братом короля, графом Д'Артуа. Карл де Артуа уже успел прослыть именно тем из королевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов сряду продолжалась эта беседа. Толеран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, потянуть наиболее надежные войска и сражаться, что это единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Толеран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление. Граф де артуа пошел будить Людовика XVI. Но когда он вернулся к Толерану, он сообщил ему, что король решил уступить революционному потоку, но ни в каком случае не допустить пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда принято немедленно тут же. Что касается меня, сказал граф Де-Артуа, то мое решение принято. Я еду завтра утром, и я покидаю Францию. Толерант сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключении разговора заявил, в таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол свои интересы и интересы монархии. На предложение Карла эмигрировать вместе с ним Толеран отвечал категорическим отказом. Он остался. Не затем, конечно, он остался, чтобы спасать, что еще можно было спасти, как он пишет в своих мемуарах. Он в данном случае лжет также отъявлено, также бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда в своих мемуарах. Едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков. Страница 17. Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне. Напротив, с полной готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к или к Венсенскому рву, куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиенского в марте 1804 года. Он остался во Франции, чтобы не влачить, нищенской эмигрантской жизни, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы переседлаться, заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф де Артуа сообщил ему после ночного разговора со своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Толеран без колебаний от бурбонов окончательно отвернулся и перешел в стан победителей. Он тотчас же, же сообразил, что хоть они и победители, хоть буржуазия одним ударом вымила прочь дворянский абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень-очень пригодится и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская митра. Оказалось, что и при революции этот предмет может иметь свою меновую стоимость. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 года, учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах. Предстоял обильный выпуск бумажных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить огромнейший земельный фонд, принадлежавшей католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.